Глава восьмая. Конюх. Не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Угонять весь скот. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючие которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. Из выступления Иосифа Виссарионовича Сталина 3 июля 1941 года. Братья и сестры. С давних времен лошадь помогает человеку преодолевать расстояние, вести хозяйство, растить и убирать хлебное зерно, перевозить самые тяжелые грузы и поклажи. С началом войны в любое время и эпоху лошадей призывали на фронт вместе с людьми. Наличием или отсутствием этого верного и красивого домашнего животного определялось богатство крестьянской семьи. Чем больше лошадей было в деревне, тем зажиточнее считалось такое хозяйство. В период активной коллективизации и создания колхозов всех частных лошадей в принудительном порядке забирали в общественный табун. Став общим имуществом, эти прекрасные и преданные животные терялись в новых обстоятельствах, не признавали чужих людей вокруг себя, искали и ждали хозяев, и теряли привязанность к тем, кто их вырастил и воспитал. За общественными лошадьми ставили присматривать человека, мало-мальски разбиравшегося в том, как за ними ухаживать, чем кормить и охранять. Такого человека звали конюхом. Прохор Михайлович Гольтяпин любил лошадей не только потому, что он с ними рос, как только сам народился на свет Божий, а потому что твердо знал, как правильно с ними обходиться. А больше всего за то, что только с ними он чувствовал себя внешне полноценным мужиком. От природы хромой на правую ногу, которая с рождения оказалась короче на 3,5 см. Он вызывал насмешки ребятишек, а потом и деревенских девиц, выбиравших себе высоких и крепких парней в ухожор. Отчаянно переживая из-за своего недостатка, Он вдруг обнаружил, что, сев на отцовскую лошадь, чувствует себя не только выше всех, но и гораздо увереннее. Все едкие шутки и оскорбления его обидчикам теперь приходилось выкрикивать, задрав голову вверх, где над ними восседал молодец Прохор. А из-за топота, ржания и фырканья коня их звук вообще растворялся в воздухе и становился неразборчив, будто гудение надоедливых оводов. Конь как будто втягивал силой все эти ругательства и исторгал их через широко раскрытые жаркие и трепещущие ноздри с раскатистым «фррррр». После такого неуважительного отклика на свои насмешки задиры замолкали и зависливо глядели на горцевавшего Прошку, как на былинного героя или, по меньшей мере, Чапаевца, вдруг сошедшего со страниц популярной детской книжки. Так и провел он в седле почти все детство и ни за что не хотел слезать на землю, которая предательски превращала его, отважного кавалериста, в нелепого калеку, делая вновь объектом издевательств. После раскулачивания родителей, добровольно сдавших имущество, излишки зерна, домашнюю скотину, включая двух лошадей, он упросил председателя Якова Ефимовича Бубнова назначить его конюхом за символическую оплату в полтруда дня. Добившись столь желаемого и необходимого для ощущения своей полноценности места, Прохор также уговорил Бубнова оставить в холмишках конюшню, стоявшую там еще с дореволюционных времен, не перегоняя местных лошадок в общеколхозный двор за десять верст. Поразмыслив, председатель согласился при этом строго-настрого запретив выдавать колхозных лошадей кому бы то ни было без его начальственного разрешения. Несмотря на запрет, новоиспеченный конюх Прохор не отказывал в просьбах своим односельчанам, в особенности бабам, оставшимся без мужиков. Кому вспахать огород, кому воз дров или сено привезти, а кому и в город на базар доехать. Денег с них не брал, да и не было ни у кого наличности в то лихое время если кто подносил мешок картошки лукошка ягод или поллитра горькой тоже не отказывал «Прошка, ты думаешь я не знаю что лошадей направо налево раздаешь а потом со своими же тут и распиваешь? я тебя поставил беречь колхозное имущество а не разбазаривать не раз грозился председатель бубнов какую уж теперь колхоз и ефимыч теперь ты в а заделался холуем гитлеровским. «Тебе что до наших вечерок? Мы с мужиками честно работаем и честно свой хлеб едим. А ты вот, председатель, похоже, послаще хлеб нашел», — огрызнулся конюх. «Ты меня, сучий потрох, еще лаять будешь? А ну встань, когда с начальством разговариваешь, голытьба!» Яков в этот раз рассверепел не на шутку. «Хлопцы, гляньте-ка!» «Наш староста просит его уважить!» «А ну-ка, хватай его, мужики!» — крикнул конюх и сам бросился на яков Ефимыча. Короткая схватка закончилась полным обездвиживанием старосты. Его скрутили вожжами, которых в конюшне оставалось в избытке. Удобные длинные и крепкие полосы плотно спеленали недавнего председателя колхоза, впившись в его коренастое тело. Он силился что-то сказать, но даже рот был стиснут путами. Над ним, тяжело дыша, склонились трое победителей. — Ну что, допрыгался, гад косорукий? — зло выругался Петька Боцман. — Надо бы его повесить во дворе у куменданта чтоб другие знали, как предавать своих, — предложил Ванька бацуев от нетерпения, круживший вокруг поверженного председателя. По молодости он был скор на расправу, и ему не терпелось совершить хоть какой-то подвиг вот и мы кончим дело ясное задумчиво протянул прохор а вот что с его подельниками делать их надо бы тоже кокнуть от них-то вреда поболе чем от этого однорукого. только они все парочкой шляются прям не расстаются идти тех душу и шпялится и глазищами вращает а ты не вращай не вращай когда окулинку порол то не шибко жалел у гадина Петька пнул ногой лежащего старосту. Тот что-то опять попытался сказать, но только мычал и кряхтел. Полицай Витька Горелый и учитель Троценко, допившие украденную бутылку водки, брели по сонной улочке деревни, выполняя указания гаупштормфюрера Хоффмана поддерживать порядок в ночное время. «Правду сказать, этот порядок...» Во время установленного новым немецким начальством комендантского часа никто, кроме бродячих псов да загулявших котов, не нарушал. Деревня лежала в полной темноте и тишине. Но вдруг до них донесся крик, шум какой-то возни и еще ряд непонятных звуков, исходивших из стоявшей на краю деревеньки старой конюшни. Патрульные моментально протрезвели, и, чуть пригибаясь непонятно зачем, двинулись к длинному деревянному строению, чернеющему на фоне яркого звездного неба. Подкравшись к дверям, прислушались и дернули за створку, которая не поддалась, так как, видимо, была заперта изнутри на засов. Возле двери они увидели блеснувший в свете луны хромированный руль велосипеда однорукого председателя старосты. Это означало, что внутри происходит что-то неладное. Хоть оба немецких прихвостня и затаили обиду на своего начальника, но за шкуры свои опасались, заклацали затворами винтовок и забарабанили в запертую дверь. «Слышь, Прохор, кто-то в дверь ломится!» — прошептал Петька. «Да слышу я! Может, пронесет! А ну-ка затихарись!» — отозвался также шепотом конюх. «Вот же помяни, как тут, как тут и явится!» Снаружи послышался стук, и чьи-то голоса, перебивая друг друга, скомандовали. «А ну открывайте! Стрелять будем! У нас пулеметы-гранаты! Сейчас в раз закидаем, а потом будем переговоры вести! Выходи по одному и руки в гору!» Мужики понимали, что попали в сложную ситуацию. Первым нашелся Прохор. Он взял невесть откуда валявшийся в углу конюшни серп и приставил аккуратно к горлу, скрученного старосты Бубнова. «Слышь, председатель, теперь нам точно терять нечего. Или мы тебя и их, или они нас всех порешат. Давай кумекай. Если жить еще немного хочешь, скажи им, что ты тут с бабой, и чтобы они шли прочь, отошли их подальше. Если так скажешь, то еще поживешь, а мы подумаем, как с тобой поступить. Согласен? Тогда кивни два раза». Председатель, не задумываясь, дважды кивнул. Не отпуская серпа от его горла, конюх оттянул вожжи от его рта и сдвинул их вниз на шею. «Ух!» — выдохнул Яков Ефимыч. «Сейчас отвечу. Подтащите поближе к двери». Прохор с Петькой подхватили его с двух боков, а Иван — за ноги, и все вместе поднесли ближе к входу, за которым копошились полицаи, судя по звукам, передергивали затворы своих винтовок. Не дожидаясь остановки, еще на ходу староста весь голос закричал. — Че надо? — Я вас куда отправил, горелый Троценко? А ну, марш к дому, коменданта и там стоять постом! От неожиданности Прохор едва не отсек серпом ему голову. Расслышав слова старосты, чуть ослабил нажим на горло. — Эй, начальник, это ты, что ли, там? — Ефимыч! «Ты что ли?» Недоверчиво, но уже не так напористо отозвались полицаи. «Я? А кто ещё?» «Проваливайте от сель! Чего переплошили всех дуболомы? У меня тут личный вопрос». «Эй, Ефимыч, ты не лайся! Мы ж твоё распоряжение выполняем! Кто знал, что ты там с бабой кувыркаешься?» Ха -ха -ха Заржали полицаи, словно лошади, которых отсюда недавно забрали немцы. — А ну, цец! Гейте отсюда, жеребцы! — Не вашего ума, мои кобель и дела! — рыкнул староста. — Ладно, не трусись, пан начальник. Мы ж с понятием. Сашке твоей не скажем. Ха -ха Опять захохотали патрульные, их голоса и шаги стали постепенно удаляться. Рохор совсем убрал старые ржавые орудия от головы все еще связанного председателя. Он чиркнул спичкой, и веселый быстрорастущий огонек Юрка перескочил на фитилек керосиновой лампы, специально подвешенные над входом в конюшню, выхватив из темноты резкие тревожные лица трех судей, решавших судьбу захваченного предателя. «Ну хорошо, исполнил все правильно. Чего это ты решил помочь нам?» «А, председатель?» — начал допрос Прохор. «Хм, а что ж мне делать? Я же вам пытался сказать, что вы дураки недоделаны. Вы чего же решили меня казнить? Ну-ну, кажется, повесить возле дома коменданта, так? Давайте, идиоты, давайте. Завтра с утра за меня, однорукого коллегу-старосту, повесят или расстреляют всю деревню, да еще и в соседних. Слышь, Ванька...» У тебя ведь брательник малой, сестренка да мамка там живут. Ну так вот, и с ними попрощайся, парень. Их тоже повесят. Теперь и че прикиньте, стоит ли моя и так покалеченная жизнь того, чтобы вы, сучьи дети, столько людей невинных загубили, а? Ну че молчите? Мужики действительно притихли и почти наглядно представили картину расправы над односельчанами и родственниками. Ведь схваченный ими староста говорил убедительно и весьма доходчиво. Прервал молчание Петька Боцман. — Да, толково ты нас запугал, Ефимыч. — И что ж прикажешь с тобой, гадом немецким, делать? — А что вы еще можете, мстители хреновы? — Развязывайте поскорее, пока эти двое не вернулись. Они теперь точно не успокоятся. А я уж сам с ними все порешаю. Вас я не выдам, хоть и надо бы вас. Выпорось хорошенько. «Коли хотите помощь оказать людям, так идите в лес, и там отряд партизанский скалачивайте как наши прапрадеды в войну с Наполеоном здесь его били. Так и сейчас надо в лесу хорониться и оттуда его гада бить. Немцы, похоже, все одно никого не оставят в живых. Я слыхал вчера, они обсуждали, когда время придет зачистить деревню». «А это чё такое зачистить?» — удивлённо поинтересовался Ванька. «Мал ты ещё, пацан, в игры взрослые играть. Зачистить — это значит всех под корень изничтожить. Убьют, вот и вся недолга». «Хм, так какой нам резон тебя отпускать, ежели всё одно всех зачистят?» Зло усмехнулся Прохор, не переставая сжимать в руках серп и не ослабляя пут — крепко державших поверженного председателя Бубнова. — Аризон такой, Прохор Михайлович! Пока я здесь староста, то смогу хоть кого-то спасти и от расправ немецких, и от наказания, и от зачистки. А коли сейчас меня кончите, то завтра же всех и зачистят. Вы чего думаете? Мне моя жизнь дорога, да плевать я на нее хотел. Я ее еще в четырнадцатом на фронте проиграл. Да в плену германском и шо, раза четыре прощался с ней горемычный. Прощался, прощался, до да устал. Прикинул я, все одно меня кокнут. Либо немцы, как председателя колхоза и активиста, либо наши, как старусту и пособника. Факт, факт. Так по мне, лучше уж наши, братки, пусть шлепнут. Но я хоть людям помочь смогу, да спасу, кого сумею. Потому я и к немцам пошел по своей воле, что лучше меня никто наших людишек вокруг не знает. Я ж за время председательства, сами знаете, все наши села до да деревушки наперечет изучил да обошел. И в городе, в райцентре меня знают. Да и своих баб мне спасать надо. Сами знаете, четверо на шее сидят да воют каждый день, что пошел я к ним чуре служить, дуры. Саньку на ноги подниму, и к вам в лес отправлю, как обживётесь, да отряд сколотите. Ну так вот, ежели бы не я стал старостой, а, положим, тот же Витька Горелый или Троценко, лучше бы было, а? Ну, кумекайте, мужики, молчите. Тот и оно, что эти б. Уже все дворы пограбили и постреляли людей почём зря. А при мне они, псы, хоть и скалятся да лают, но боятся». — Красиво поешь, председатель. А чего ж сам Акулинку пороть вызвался, это как понимать? Ленька вон чуть с ума не сошел, как ты мамку его порол, — вступился Петька. — А ты, боцман, видал, как я ее порол-то? Я ж все вдоль нее по лавке с боков лупил. Размах-то сильный, свист да стон, а удар слабый. Самым толстым концом у рукоятки и прикладывал. Ежели б не взялся сам, так кто-нибудь из живоглотов этих выскочил. Вон, Прохора спроси, как они бока наломали ему только за один лишь косой взгляд. И тогда у Шакулька не бегала бы. Гляньте сами, она даже не захворала, по хозяйству управляется. А пацану Леньке, хоть обидно и досадно, но надо б ему тихонько разъяснить, чтоб тоже дров не наломал паренек он правильный, но горячий. Мужики переглянулись. Совсем в другом виде представал после этих слов их председатель-предатель. Вроде и не предатель вовсе получался. Они переминались в нерешительности. Теперь и душить его желания уже не было. Яков Ефимович тяжко вздохнул. Так что, братцы, не германцам я служу, а бабам и ребятишкам малым чтоб сберечь их. но ну, развязываю уже, Прошка! Затек я совсем. Не бзди и не сбегу. Некуда мне бежать, мужики. Некуда. Прощались сухо и коротко. Однорукий председатель после освобождения от вожжей размял ноги и двинулся на выход к своему транспортному средству. Закинув ногу через раму, он обернулся и оглядел своих недавних палачей, освещенных тусклым лунным светом с улицы и дрожащим пламенем керосинки сбоку, и произнес. «Значится так, мужики. Нечего тут промышлять и искать на свой зад проблемы. Только бед накличите. Уходите на бездон. Там, по моим данным, уже есть люди из других деревень. Кузнечиха с девками точно туда подалась. Идите в район Павликовой сторожки и Настасиной трясины. Там вас никто не сыщет, да и здесь не хватится. Ну, не поминайте лихом. И еще. Он на мгновение задумался и полез в брючный карман. Вытянул оттуда какой-то длинный предмет. Зубами схватился за край, балансируя ногой, стоящей на земле, своей единственной рукой выдернул из продолговатого свертка длинный, сверкающий лунными искрами клинок. Мужики отпрянули. Петька не выдержал. — Ого! Ты чего ж не пустил его в работу, когда мы тебя того, Валерия, и вязали? — Оттого и не пустил, что жалко вас, дураков, стало. Не хотел я пускать кровушку своих. Эх, хороша машинка. Он покрутил нож, несколько раз блеснув его идеально зеркальным, как гладь бездона тихим летним вечером лезвием, и протянул конюху. «На, Прохор, владей! Хоть какое-то оружие у вас будет!» «Вон оно как!» — ошеломленный Гольтяпин машинально принял подарок и полез в карманы, что-то торопливо выискивая. «Бери, бери, в лесу сгодится! Сталь уральская, булатная, златоустовцы ковали. Мне кум подарил еще до революции. Он со мной всю германскую прошел, и в лагере его я прятал так...» то ни один вертухай немецкий не отыскал. — Заветный ножичек, заговоренный. А посля вернешь мне, как обживетесь в лесу, до да хозяйству наладите. Гляди, не потеряй. Да чего ты там вошкаешься? Яков Ефимович недовольно дернул за рукав Прохора, продолжавшего что-то тщетно отыскивать в бездонных складках куртки. — Сейчас я, сейчас! Надо же монетку медную дать тебе взамен ножа! знаешь, Ефимыч, так водится». они то беде быть», — оправдывался конюх, помня о традиции, которая больше была похожа на суеверие, но которую, тем не менее, мужики строго соблюдали, когда преподносили друг другу по случаю острые режущие и колющие подарки. За такую финку, штык, саблю, топор и даже пилу нужно было по неписанным правилам отплатить мелкой монетой иначе по преданию стальной острый презент мог принести страдания тому кто его передал в чужие руки и не получил взамен платы или наоборот Не время паря сейчас монетки искать бежать вам надо а то эти кровопийцы не равен час вертаться будут больно вреднючие сукины дети самых в расход пустил бы хлопцы уходите уходите от теле шибче чтобы ни слуху, ни духу не было о вас, пока не устройтесь и отряд не сколотите. И напоследок попрошу еще об одном. Ежели что со мной случится, не бросайте моих баб, особенно Саньку, да и девок. Христом Богом прошу, не оставьте их, пропадут без меня все четверо. Не запонюх табаку, пропадут». Он дождался, пока троица новообращенных партизан вооруженных серпом, вожжами и только что полученным ножом, не скроется в лесу, и, примастившись в седле своего двухколесного, видавшего виды железного конька, покатил, поскрипывая педалями, в сторону комендатуры, где его поджидали полицаи Ориентиром в густой темноте июльской ночи ему служил далекий огонек, единственной уличной лампочки освещавшее рваное желтое пятно посреди центральной улицы. Одинокий тускло-мерцающий фонарь раскачивался от резких порывов заблудившегося полуночного ветра и тоскливо стонал, жалобно взывая к далеким летним звездам, равнодушно мерцающим в густой чернильной вечности бескрайней Вселенной.